Две метлы скользили невысоко над лесной тропинкой. — Может, это просто совпадение? — сказал нянюшка. — Не может. На девочке красная шапочка. — У меня тоже была красная шапочка. — Когда мне было пятнадцать, — сказал нянюшка. — Да, но твоя бабуля жила по соседству. И тебе не надо было бояться волков, когда ты ее навещала. Зато я боялся ее жильца, старика Сампкинса. Да, но вот это как раз было просто совпадение. Впереди за деревьями курился синеватый дымок. Было слышно, как где-то неподалеку валятся на землю стволы. «Лесорубы», — сказал няньшка. «Раз тут лесорубы, то все в порядке. Кто-нибудь из них подоспеет и...» «Это детишкам так рассказывают», — на лету перебила матушка. «Все равно для бабушки ничего хорошего. Она уже будет съедена». «Я всегда ненавидел эту сказку», — сказал нянюшка. «Никому не дела до бедной беззащитной старушки». Тропинка внезапно оборвалась на краю поляны. В окружении деревьев был разбит огород, в котором несколько жалких стебельков отчаянно тянулись к скудным лучам солнца. Посреди огорода стояла, по всей видимости, крытая соломой хижина. Так неопрятно скирдовать сток никто не стал бы. Ведьмы спешились, оставив мётлы дрейфовать в кустах, и постучались в дверь хижины. — А вдруг мы опоздали? — сказал нянюшка. — И волк уже... Вскоре что-то закопошилось внутри, послышалось тихое шарканье, и дверь со скрипом приоткрылась. В сумраке виднелся недоверчивый глаз, выглядывающий из-за двери. — Да? — донесся откуда-то из-под глаза дрожащий старческий голосок. — Вы бабушка... — настойчиво поинтересовалась матушка. — А вы сборщицы податей, дорогуша? — Нет, мам, мы феи, — быстро подсказала фея-ёжик. — Я не открываю двери незнакомым, дорогуша, — сказал голосок и прибавил слегка раздраженно. — Особенно тем, кто никогда не убирается в доме, хотя я оставляю для них блюд с почти свежим молока. — — Мы хотели бы поговорить с вами минутку, — сказала фея-маргаритка. — Да? А документики у вас имеются, дорогуши? — Я знаю, что это настоящая бабушка, — сказала фея-ежик. — Семейное сходство. У нее большие уши. — Слушай, это не у нее большие уши, — отрезала фея-маргаритка. — Это у волка большие уши. В том-то все и дело. Неужели ты никогда не обращала внимания? Бабушка с интересом наблюдала за ними. Всю жизнь она верила в добрых фей, и вот теперь впервые видит их воочию. Это важное событие. Матушка заметила озадаченное выражение бабушкиного лица. — А вот что, мэм, — сказала она, нетерпящим возражении голосом благоразумия, — понравится ли вам, если вас живьем проглотит волк? — Не думаю, дорогой, что мне это понравится. Нет. Тогда у вас одна альтернатива, это мы. Боги милостивые, вы уверены? Честное фейское, подтвердила фея ежик. Да неужто? Ладно, входить. Но без всяких там штучек. И кстати, не забудьте им посуду. Вы захватили с собой горшок золота. Это же у Эльфов, да? Нет, те были из Уэльса. А она имеет в виду гоблинов. — Не гоблинов, а Тролли. Всякие знают, что это тролли. Но в любом случае у нас его нет. «О, — сказала бабушка, — я могла бы догадаться. Маград нравилось думать, что она ладит с детьми. Но она беспокоилась, что это не так. Она не слишком любила детей, и это ее тоже тревожило. Нянюшка Яг, похоже, справлялась с ними вообще без всяких усилий. То конфетку даст, то подзатыльник, зато матушка Буревей чаще всего их игнорировала, и это тоже отлично работало. А вот Маград старалась, но безуспешно, и страдала из-за такой несправедливости. — Спорим на миллион триллионов зелёных долларов, что ты не превратишь вон тот куст в тыкву, — сказала дитя. — Слушай, ну ведь мы уже превратили в тыкву и все остальные кусты. Пыталась урезонить ее Маград. Рано или поздно эта штука не сработает, безмятежно сказала дитя. Маград беспомощно поглядела на свою волшебную палочку. Она уже все перепробовала: желание, заклинание и даже когда ей казалось, что другие ведьмы не слышат, колотила палочкой все подряд и вопила: "Что угодно, только не тыква!" На самом деле ты не знаешь, как это делается, настаивала дитя. А скажи мне вот что. Ты говорила, что твоя матушка знает о большом и злом сером волке в лесу, правда? Правда. Но она все равно отправила тебя одну в лес отнести бабушке пирожок и горшочек масла. Да, ну и что? Ничего. Просто так. Подумалась. Кстати, из тебя миллион триллионов зеленых сквиллионов долларов. Определенно есть что-то масонское, какая-то общность у всех бабушек, с тем преимуществом, что никому не приходится стоять на одной ноге и приносить клятвы, дабы вступить в этот орден. Едва оказавшись внутри хижины у очага с кипящим на нем котелком, нянюшка почувствовала себя почти как дома. Грибо растянулся у скудного огня и дремал, пока ведьмы пытались уяснить, в чем суть до да дела. Не понимаю. — Как волк может попасть сюда, дорогуш? — мягко сказала бабушка. — Ведь они же волки, и волки не умеют открывать двери. Матушка отдернула тряпку, служившую занавеской, и смотрела на поляну за окном. — Мы знаем. Нянюшка кивнула в сторону маленькой кровати, стоявшей в у огня. — Это там вы спите? — спросила она. — — Когда мне не здоровится, дорогуш, а в остальное время я сплю на чердаке. — На вашем месте я бы туда сейчас и отправилась. И захватите с собой моего котика, чтобы он не путался тут под ногами. — А вы тем временем тут уберетесь и вымоете всю посуду за блюдечко молока? — с надеждой спросила бабушка. — Возможно, кто знает. — Забавно. — Дорогуша, я считала, феи должны быть поменьше ростом. — Раздобрили на свежем воздухе, — объяснила нянюшка. — А теперь полезайте-ка наверх. Ведьмы остались вдвоем. Матушка окинула взглядом убогую горницу. Тростник на полу уже просился в компостную яму. Потолок оплетала покрытая сажей паутина. Этому дому помогла бы только лопата или, если угодно, спичка. — Забавно в самом деле, — сказал нянюшка, когда старушка взобралась на чердак по шаткой лестнице. — Она ведь мало ж меня. Правда, я делаю гимнастику. — Не делаешь ты гимнастику, — сказала матушка, не спуская глаз с окрестных кустов. — Ты никогда не делаешь того, чего тебе не хочется. — Вот я и говорю, — весело поддакнул нянюшка. — Слушай, Эсме, мне все-таки кажется, все это может быть просто... — Не может! Я чую здесь сказку. Кто-то в этих краях заставляет сказки сбываться. Я знаю это. — И знаешь, кто именно? Ведь так, Эсме? — вкратчу заметила нянюшка. От нее не укрылось, как матушка безумным взглядом обшарила грязные стены. — Полагаю, она слишком бедная, чтобы позволить себе зеркало, — сказала нянюшка. — Я не слепая, Эсме, и знаю, что феи крестные любят зеркала. Так что ж происходит? — Не могу сказать. Не хочу выглядеть дурой, если я ошибаюсь. Я не собираюсь... Что-то грядет. Нянюшка расплющила нос о грязное стекло. — Ничего не видать. Кусты шелокнулись. полезая в кровать. — Я? Я думала, ты сама-то лежишь. Не представляю, почему ты так решила. — А я не понимаю, почему это должна быть я, — сказал няньшка устало. Она взяла измятый ночной чепец, висевший на спинке кровати, нацепила его и шмыгнула под лоскутное одеяло. — Э, а тефакт набиться, соломой. Тебе не придется долго на нем лежать. Он кольца, и, кажется, шевелится. Что-то ударилось о стену хижины. Ведьмы затаили дыхание. У задней двери послышалось сопение, будто кто-то шумно принюхивался. — А знаешь что? — прошептал нянюшка, пока они ждали, что будет дальше. — Лохань для посуды здесь кошмарная, и дров нет, и, видать, совсем туго с едой. Только крынка с молоком, которое уже перешепталась. Матушка опрометью метнулась через горницу к очагу, а потом снова заняла позицию за дверью. Затем послышался скрежет засова, как будто его отодвигал тот, кто не знал ни дверей, ни собственных пальцев. Скрипучая дверь медленно отворилась. В комнату ворвался сбивающий с ног запах мускуса и мокрой шкуры. Кто-то неуверенно протопал по горнице к нянюшке, затаившейся под лоскутным одеялом. Она откинула оборки чепца, чтобы разглядеть пришельца. — Приветики! — сказала она. — Ох, батюшка Светы! Вот ж не думала, что у тебя такие большие зубы. Матушка Буревей резко захлопнула дверь и бросилась вперед. Волк закружился волчком, за загораживаясь лапой. <звук> Секунду матушка колебалась, а потом изо всех сил треснула волка по голове чугунной сковородой. Волк упал, как подкошенный. Янюшка мигом спустила ноги с кровати. — Когда это случилось в Заскунде... — Говорят, там был оборотень или что-то на вроде, а по мне так нет. Оборотни совсем другие, — сказала она. — Вот уж никогда не думала, что это настоящий волк. Этот меня здорово напугал. — Настоящие волки не ходят на задних лапах и не открывают двери, — сказала матушка. — Давай-ка помоги мне вынести его во двор. — Я прям будто в детстве вернулась когда увидела, как на меня надвигается огромная волосатая тварь, — сказала нянюшка, пока они вдвоем ворочили бесчувственное тело. — Встречала когда-нибудь старого Сампкинса? Разумеется, на первый взгляд это был самый обыкновенный волк, разве что куда более тощий, чем большинство волков. Ребра проступали сквозь шкуру, шерсть сбилась в колтуны, матушка набрала ведро илистой воды из колодца рядом с уборной и вылила его зверю на голову. Затем села на поваленное дерево, не спуская с волка внимательных глаз. Высоко в ветвях запили птички. — Он говорил, — сказала она. — Он хотел сказать, не надо. — Я сама удивилась, — кивнул нянюшка, — а потом решил, что мне почудилось. Тут чудиться нечему, и так дела хуже некуда. Волк застонал. Матушка протянула нянюшке сковородку. Чуть погодя, она сказала. — Погляжу-ка я, что у него в мозгах творится. Нянюшка покачала головой. — Я бы на твоем месте этого не делала. — На моем месте только я и больше никто. А я хочу знать. — Просто постой рядом, со сковородкой наготове. Нянюшка пожала плечами. Матушка сосредоточилась. — Очень трудно читать человеческое сознание. Большинство людей думает сразу о стольких вещах, что почти невозможно вычленить какое-то одно течение в общем потоке мыслей. Другое дело — сознание животных. В нем гораздо меньше беспорядка. Легче всего читать мысли хищника, особенно до еды. Цвета отсутствуют в ментальном мире. Но если бы они там были, сознание голодного хищника было бы ярко-пурпурным и заостренным точно стрела. И у травоядных мысли тоже просты, сжатые, серебристые пружины, готовые к полету. Здесь же не было ничего похожего на обычное сознание. Сознаний было два. Сидя неподвижно по вечерам у себя дома, матушка, бывало, отправляла свое сознание в странстве и порой улавливала мысли охотников в лесу. Только изредка, когда охотник собирался убить, они походили на это. Вернее, на бледную тень этого сознания. Но это сознание было иным. Тут было нечто противоположное. Обреченный, тщетный попытки интеллекта сорваться с наконечника беспощадной стрелы хищного намерения. Сознание хищника пыталось мыслить. Неудивительно, что он сходил с ума. Она открыла глаза. Нянюшка Як держала сковородку у нее над головой. Рука ее подрагивала. — Ну? — спросила она. — Кто там? — Я бы выпила стакан воды, — сказала матушка. Инстинкт самосохранения одолел сумятицу в ее мыслях. — Только не из того колодца, имей в виду. Нянюшка выдохнула и чуточку расслабилась. Когда ведьма начинает рыться в чьем-нибудь сознании, нельзя с точностью предвидеть, кто вернется обратно. Но матушка Буревей была лучшей. Эта Маград могла пребывать в постоянных поисках себя. Но для матушки была непостижима сама идея подобных поисков. Если она не сможет найти обратный путь в собственную голову, значит, пути просто нет. — В хижине есть молоко, — предложил нянюшка. — И какого она цвета? — Ну, все еще довольно-таки белого. — Ладно, неси. Когда нянюшка повернулась спиной и уже не могла ее видеть, матушка Буревей позволила себе слегка содрогнуться. Она пристально смотрела на волка, раздумывая, как же ему помочь. Обычный волк не зашел бы в жилище, даже если бы смог открыть дверь. Волки обходят людей стороной, нападают только, когда их много, на исходе очень трудной, голодной зимы, и нападают они не потому, что они большие, злые и жестокие. Просто они волки. Этот волк силился быть человеком. И подобному недугу, наверное, нет исцеления. Вот тебе молоко. — сказала нянюшка Яга. Матушка протянула руку и взяла стакан, не глядя. — Кто-то заставил этого волка думать, что он человек, — сказала она. — Заставили его считать себя человеком, а сами об этом забыли. Это произошло много лет назад. — Как ты узнал? Я обрела его воспоминания, — сказала матушка. — Инстинкты, — подумала она. Она знала, что пройдет еще несколько дней, прежде чем ей расхочется гнаться за санями по снегу. Ох! Он застрял между видами, в мозгу. Мы можем ему помочь? Матушка отрицательно покачала головой. Это продолжалось слишком долго. Теперь это вошло в привычку. Он не может поступать ни так, ни этак. Не может вести себя как волк, и ему не под силу быть человеком. В таком положении он не должен оставаться. Она повернулась и впервые посмотрела нянюшке в глаза. Нянюшка отступила на шаг. — Ты не представляешь, что он чувствует, — сказала матушка, — скитаясь по округе годами. Он не умеет быть человеком и разучился быть волком. Ты представить не можешь, каково ему. — Думаешь, что могу, — сказал нянюшка. — Я вижу все по твоему лицу. Пожалуй, я представляю. Кто же сотворил такое с бедным зверем? — Есть у меня подозрения на этот счет. Они огляделись. К ним приближалась Маград и ребенок вместе с ней. Их сопровождал лесоруб. «Ха — Ха! — сказала матушка. — Конечно же, им всегда подавай... Она выплюнула последние два слова. — Счастливый конец! Лапа попыталась ухватить ее за лодыжку. Она заглянула волку в глаза. «Прошу!» — проскулил он. «Конец! Надо!» Она опустилась на колени и сжала в ладони его лапу. «Да?» — спросила она. «Да!» Ведьма поднялась с колен, исполненная властной решимости, и поманила подошедшую троицу. — Господин Лесоруб, для вас имеется работа. Лесоруб так и не понял, почему волк с такой готовностью положил голову на пенек, и почему старуха, та самая, в которой гнев бурлил, словно перловка в кипящем рагу, потребовала, чтобы волка похоронили по-человечески, а не освежевали и выкинули в кусты, и очень настойчиво потребовала. Так закончил свои дни большой страшный волк. А час спустя было вот что. Толпа лесорубов собралась у бабушкиной хижины, где, по всей видимости, происходило много интересного. Работа лесорубу обычно не предлагает особого разнообразия. Маград драила полы, пользуясь только магией ведра с мыльной водой и скребка. Даже нянюшка Як, полностью утратившая всяческий интерес к почтенным обязанностям домохозяйки, как только ее старшая дочь подросла достаточно, чтобы держать в руках щетку, и та отмывала стены. Бабушка-старушка, не вполне понимавшая, что происходит, тревожно семенила за ними по пятам с блюдцем молока в руках. Пауки, чьи бесчисленные поколения обжились на потолке, были вежливо, но непреклонно выселены за дверь. А матушка-буревей прогуливалась на полянке, беседуя с главным лесорубом. Это был молодец с бочкообразной грудной клеткой, который явно считал себя неотразимым в своих шипастых кожаных напульсниках что, мягко говоря, не совсем соответствовало действительности. — А он ведь тут годами ошивался, усекайте, сказал он. — Прятался на окольцах деревень и все такое. — И вы ни разу с ним не поговорили? — спросила матушка. — Поговорили? С волком? Кто ж это точно? Лясы с волками. Звери не говорят, усекаете. — Да, понимаю. А одинокие старушки? Вас тут по всей округе немало. Лесорубов-то. Неужто никому из вас, ребята, ни разу не пришло в голову ее проведать. Чего? Ну да уж нетшки. Почему? Главный лесоруб наклонился и заговорщически понизил голос. Поговаривают, будто она ведьма. Усекайте. Правда? Удивилась матушка. А как вы это поняли? Да-ко у нее все признаки на лицо усекайте. И какие же это признаки?» Лесоруба кольнула необъяснимое беспокойство. «Ну, она... она живет одна в лесу, так?» «Да. И?» «Зубов у нее нету, так?» «Боги милостивые», — сказала матушка. «Теперь-то я усекаю, что тебе не хотелось бы связываться с такими, как она, так?» «Точно!» — подтвердил лесоруб с явным облегчением. — Скорее всего, они тебя мигом превратят во что-нибудь, как только увидят. — Усекаешь? — матушка засунула палец в ухо и машинально провернула раз-другой. — Им это запросто, знаете ли. — Бьюсь об заклад, запросто. — Что угодно поставлю, — сказала матушка. — Как я рада, что поблизости есть такие большие и сильные парни. — Можно взглянуть на твой топор, юноши? Лесоруб протянул матушке топор. Матушка ухватила его за рукоять и театрально осела под его тяжестью. На лезвии еще виднелись потеки волчьей крови. — Батюшки, какой большой! — сказала она. — Полагаю, ты с ним ловко управляешься? — Второй год подряд беру серебряный пояс на лесных гуляниях! — приосанился лесоруб. — Второй год! Второй год подряд! — — Боги милостивые, это славно, очень славно. — А я вот едва могу его поднять. Матушка взяла топор одной рукой и неумело замахнулась. Лесоруб только успел отпрыгнуть, как топор просвистел у самого его лица и на четверть дюйма погрузился в ствол ближайшего дерева. — Ой, прости, — сказала матушка, — какая же я глупая старуха. Никогда не умела управляться с инструментами. Он ухмыльнулся в ее сторону и попробовал извлечь топор из ствола, и тут же увяз в земле по колено. Лицо его побелело. Матушка медленно наклонилась к самому уху бедняги. — Ты мог навещать старушку, — тихо произнесла она, — мог бы поговорить с волком. Но ты не стал этого делать, так? Он пытался что-то сказать, но у него, похоже, свело челюсти. — Вижу, что ты очень раскаиваешься в этом, — сказала матушка. — Тебе стыдно за свои ошибки. Могу поспорить, что тебе не терпится пойти и починить старушкин домик, привести в порядок огород и проследить, чтобы у нее всегда имелся кувшин свежего молока. Так ведь? — Право, я не удивлюсь, если ты будешь настолько великодушен, чтобы построить для бабушки новый. «Домик, поближе к деревне, чтобы ей больше не жить в глуши одной, так ведь?» «Знаешь, порой я предвижу будущее и знаю, что должно произойти. Усекаешь?» Пот бежал по лицу лесоруба. Теперь его легким, похоже, не удавалось набрать воздуха. «А еще я знаю, что ты обязательно сдержишь слово». И мне так радостно это осознавать, что я обязательно прослежу, чтобы тебе сопутствовала удача, — говорила матушка ровным голосом с убаюкивающей монотонностью. Рабоченка, Рыбачонка-то у тебя опасная. Лес рубить. Люди, бывало, ранятся. То дерево на них ненароком свалится, то лезвие вдруг соскочит с топорища да раскроит кому-то голову. Лесоруб затрясся, а матушка продолжала. — Так что я прослежу, чтобы ничего такого с тобой не случилось. Такова будет тебе моя благодарность за помощь старушке. Усекаешь? Просто кивни. Он ухитрился слабо двинуть головой. Матушка улыбнулась. — Ну вот, — сказала она, выпрямляясь и отряхивая с подола налипшие листья. — Теперь ты понимаешь, как прекрасна жизнь, когда мы помогаем друг другу.